Двенадцатое. Безлюдная обитель. Щедрый супруг, не дожидаясь слуг, решительно подхватил чемоданы, в которых прятались голубые трусики с потемневшими розочками, томился медицинский фолиант. Диана старалась не отставать от мужа, сподобившегося на такой грандиозный презент. Замок. Целый замок. Кладбищенский психолог Ральф и в этом оказался прав. Диана еле поспевала за энергичным не по возрасту Томасом. Миновали быстрым шагом подвесной мост. Диана от восторга совершала позади супруга забавное, почти балетная па. Жалко, мамочка не дожила до этого триумфа. Диана вела себя как девчонка, которой подарили золотые сережки. «Вау!» «Томас, ее Томас?» Опустил чемоданы перед калиткой и дистанционным пультом поработал над электронным замком. Слегка запыхавшись, Диана полноправной хозяйкой вступила в каменный лабиринт, ведущий в романтические апартаменты. На встречу прибывшей Чите так никто и не вышел. От избытка чувств и нелепых телодвижений у Дианы запершила в горле. Чтобы не огорчать пожилого джентльмена, она осторожно прокашлялась в кулак. Томас, ее Томас, похоже, такой мнительный и нервный, когда дело касается здоровья. Вновь обремененный чемоданами, Крейг-младший нетерпеливо обернулся. «Ты себя нормально чувствуешь, милая?» Чуть укачала в машине. «Ничего, сейчас отдохнешь. Я не хочу отдыхать». Диана поравнялась с заботливым супругом. «Лучше давай сразу осмотрим замок». «Желание новобрачный, закон». «Дорогой, а куда попрятались все люди?» «Милая, зачем нам излишние глаза и уши в медовый месяц?» Томас, ее Томас, миновав тенистую аллею, отворил дверь в мрачной стене, тоже посредством электроники. Ты что, всех отправил в отпуск? Считай так, если хочешь. Получается, мы здесь совсем одни? Не удержалась от вопроса Диана. Я думала, у тебя тут целый штат прислуги, вежливые швейцары в ливреях, опытный мажордом с манерами лорда, приветливый шеф-повар и отряд горничных, обученных не только к Никсонам. Милая, Отреставрированный средневековый замок не обязан сохранять средневековые предрассудки. К чему лишние расходы на капризную челюсть, которая только и думает, что о профсоюзных правах и социальных льготах? Для того мы и живем в 21 веке, чтобы пользоваться современными технологиями в старинных интерьерах. И могу тебе сообщить, что мне удалось по максимуму компенсировать людские ресурсы электронными. Роботы в виде рыцарей не выношу из туканов с компьютерными мозгами. Ни людей, ни роботов, никого, милая. Ты, да я. Но хоть привидения-то в замке остались, Диана решила пошутить, чтобы супруг поскорее забыл о ее непроизвольном кашле. Хоть одно. Да вроде тут обитает какой-то призрак. Серьезно? Риэлтор, торгуясь, хвалился, что здешнему представителю загробного мира немного много ни мало целых 350 лет. Но для привидения это не возраст. Представляю, какая мука получить бессмертие, но без телесной оболочки А он симпатичный, этот призрак Не знаю, пока не довелось встретиться. Томас, ее Томас. Видно, даже к инфернальным явлениям, не поддающимся объяснению современной науки, относился так же легко, как и к погоде. «Конечно, дорогой, без лишних и чужих людей нам будет легче сойтись», — веско заметила Диана. «Это так романтично — замкнуться друг на друге в замке». Диана улыбнулась внезапному каламбуру. «Нет, я в тебе не ошибся, милая». Диана решила для полного удовольствия немного покапризничать. «Томас, меня беспокоит лишь вопрос безопасности». «Боишься грабителей?» «Ну мало ли, какой дурак залезет ночью». «О, с этим при нынешнем развитии охранных технологий никаких проблем». «Видеонаблюдение?» «И не только. Поверху ограды тянутся провода, замаскированные под искусственный плющ». Потоком? Да, милая. Плюс ночью включается инфракрасный поиск. Но главное, охранный компьютер реагирует на лица и силуэты хозяев. Так значит, если в замке появится чужой, то сразу прозвучит сигнал тревоги? Ну, в сам замок вряд ли кто-то проберется. Думаю, группа быстрого реагирования возьмет его еще при попытке проникновения. И сделает это без лишнего шума. Наверное, дорого стоит такая суперсистема. И я не скупился. Лучшее достижение охранных технологий, лучшие специалисты по установке, лучшая фирма по обслуживанию.